Мои родители всегда выбирали противоположные подходы. Отец любил говорить, доверяй Аллаху и будешь обеспечен. Это был очень ненадежный, но гораздо более приятный способ прожить. Несколько недель спустя я надела печех и чедор и отправилась вместе с Гастахамом в шахскую мастерскую, которая находилась неподалеку от Лика Мира. Был полдень, в квартале четырех садов появились первые знамения весны. На деревьях светились первые зеленые листья, а в садах распускались белые и пурпурные гиацинты. До первого дня Нового года оставалась только неделя. Мы собирались отметить начало года в день весеннего равноденствия, когда солнце пересекало небесный экватор. Гастахам с нетерпением ждал праздника, потому что он и его рабочие получали двухнедельный отпуск. Он начал рассказывать мне о своих последних работах. «Сейчас мы работаем над ковром, в котором на один радж будет приходиться семьдесят узлов», — с гордостью говорил он. И «Я застыла на месте». Человек, который управлял ехавшей мне навстречу повозкой с медными горшками, закричал, чтобы я ушла с дороги. Мой средний палец был длиной примерно в один радж. В моих коврах приходилось не более тридцати узлов на радж. С трудом можно было представить, сколько шерсти потребуется на такой ковер и какими ловкими должны быть руки ткача. Заметив мое изумление, Гастахам рассмеялся, а некоторые будут еще тоньше, добавил он. Шахская мастерская располагалась в большом здании неподалеку от Большого базара и Дворца Шаха. Главное помещение было просторным, хорошо освещенным, с высокими потолками. У каждого станка работало по два, четыре и даже по восемь ткачей, а многие ковры были настолько длинны, что приходилось сворачивать их у подножия станка, иначе ткачи не могли ткать дальше. Рабочих удивило появление женщины в мастерской, но когда они увидели, что я пришла с Гастахамом, отвели глаза». Многие были невысокими, известно, что лучшие ткачи маленького роста, и хотя их руки были больше моих, они могли вязать еле видимые узлы. Я задумалась, смогла бы я научиться делать их еще меньше. Первый ковер напомнил мне квартал четырех садов около дома Гастахама. На нем и были изображены четыре сада, отделенные друг от друга каналами, с розами, тюльпанами, лилиями и фиалками, прекрасными, словно настоящие. Над ними склонилось персиковое дерево с белыми цветами, дававшее отростки каждому из садов. Я будто наблюдала за работой природы, которая сама питала и восстанавливала свою красоту». Мы остановились у следующего станка, ковер на котором был так плотно усеян узорами, что мои глаза не сразу разглядели подробности. Самым заметным был красный рассвет, освещавший нежно-голубые и темно-синие цветы, окаймленные белым. Невероятно, но ткачу удалось сделать два отдельных слоя узоров — Первый, прерывистый, состоял из причудливых изгибов, а второй, непрерывный, из арабесок, легких будто дуновения ветра. Кроме этих двух орнаментов, ничего не переплеталось друг с другом, и ковер будто дышал. — Как можно сделать такой тонкий рисунок? — спросила я. Гастахам рассмеялся, но это был добрый смех. «Дотронься до одного из мотков». Я встала на цыпочки, чтобы достать до одного из голубых шариков на верхушке станка. Каждая нить была намного тоньше и мягче той шерсти, что я использовала дома. «Это шелк?» — спросила я. «Да». «Откуда он?» Давным-давно два христианских монаха, желая угодить завоевателям-монголам, Тайно привезли несколько коконов шелкопряда в Иран. «Теперь мы продаем шелка больше, чем Китай», — с улыбкой закончил он. И Радж, отвечавший за ковер с рассветом, позвал своих рабочих к станку. Как только они расположились на подушках, он склонился к станку и начал вслух читать наименования красок, нужных для бело-голубых цветов. Поскольку узор на ковре был симметричный, ткачи могли работать с двух сторон ковра. Ирадж постоянно требовал менять краски, две пары рук непрерывно вытягивали шелковые нити, вывязывая узлы. В правой руке рабочие держали ножи, чтобы успеть отделить сплетенный узел от пряжи. Обдала резко сказал Ирадж, — «вернись, ты пропустил перемену на белый». Абдалла выругался и срезал несколько узлов. Другие натягивали, пока он исправлял ошибку. Затем Ирач снова начал монотонное чтение. Я заметила, что время от времени он заглядывает в листок, чтобы не перепутать следующий цвет. «Почему они расписывают узоры на бумаге, а не держат в голове?» — спросила я. «Потому что так они точно знают, когда должен появляться каждый узелок и каждый цвет», — ответил Гастахан. «И ковер получается настолько безупречным, насколько это в человеческих силах. В деревне я всегда ткала узоры по памяти, додумывая мелочи в ходе работы, поэтому я считала себя искусной ткачихой, хотя мои ковры...» не были идеально симметричны, а закругленные детали в форме птиц, животных или цветов получались скорее квадратными, чем круглыми. Но теперь я видела, как работают настоящие мастера и хотела научиться всему, что они знают.